— Что-то около световой минуты примерно мы летели по прямой недалеко от Харлегора. «Хар — Харлегор? — вмешался молодой длинноногий радолец, игравший роль хозяина на вечеринке. — Это там, что ли, где мулу задали хорошую трепку на прошлой неделе? — Кто это вам сказал, что ему задали трепку? — хмыкнул звездолетчик. — Передачу слышал. Радиоакадемии. — Что вы говорите? А теперь послушайте, что я вам скажу.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 — А тут уж мы скажем свое слово. — Клев, — капризно поджала губы девушка, — неужели больше говорить не о чем? Все война и война. Мне скучно. Бравый звездолетчик, изо всех сил разыгрывая галантного кавалера, подхватил. — И правда, давайте сменим пластинку. Заставлять девушек скучать — просто преступление.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 Дом Айва стоял особняком, окруженный ароматом благоухающих растений и жужжанием насекомых. Лужайка представляла собой травянистый откос с наклоном под 45 градусов. Френс с полным блаженством загорал. «Да, на Хейване такого и в помине нет», — пробормотал он, не открывая глаз. Поглядел бы ты на холодное полушарие. В двадцати милях отсюда есть местечко, где кислород течет, как река. Ну да, заливаешь. Клянусь. Ну ладно, это еще что. А вот представь себе Айво в те славные деньки, когда вторая рука моя была еще при мне. Мотался я как-то, помню. Нет, ты просто не поверишь.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 «Не смей так говорить, понял? Я тебе рассказывал про своего сына. Рассказывал? Он-то уж точно парень старой закалки. Будет великим торговцем, чтобы мне сквозь землю провалиться на этом месте. Не посрамит старика. Весь в меня. Только вот женился, дурак». «То есть зарегистрированный брак?» Ага.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 На долю представляемых нами государств приходится около половины военного потенциала независимых торговых миров. Мы с коллегой уже отметили этот факт, ответил Мангин из Иса. Я готов, сказал Ранду, к откровенной и конструктивной беседе. Я не собираюсь торговаться и болтать посту. Наше положение серьезно ухудшилось. В результате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 А на следующее утро в комнату Ранду ввалился Оваль Гри, одетый как попало, не бритый, не причесанный. Ранду сидел за еще неприбранным после послезавтрака столом. Он взглянул на оваля с искренним удивлением. Даже трубку выронил. Аваль хрипно выкрикнул. — Ночью бомбардирован Мнемон. Верломное нападение.